Текст 3. И видел я Отца Небесного и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, я вижу, куда ты хотел бы пойти. Пойдем, я покажу тебе мир света, пространство света, город и государства света». Оно внутри света. И шли мы с Отцом Небесным, и сказал отец, «Вот сфера, наполненная светом, и в бесконечности света находятся книги, книги, как знания души. Здесь ты выбрал книгу из миллионов книг, мою книгу, и ты даешь знания из своей души, и света, из книги». «Пойдем дальше, сын мой». И шли мы, сказал отец. Как только человек сделал свой выбор, он взял книгу, начал понимать написанное и делать так, как подсказывает его душа. Его душа ему самому. Ты правильно понял и смысл книги, и свет своей души. Этот свет указывает тебе дорогу, когда ты идешь со мной, веря себе, видя каждого человека и понимая меня, создателя, понимая слова мои, так как я создаю, сын мой, создаю». И слушал, и понимал я отца, и видел город, наполненный светом людьми, и спрашивал отца «Отец, но как в этом месте оказался город, который полон счастливых людей, которые знают, что делать и делают?» «Сын мой», — сказал отец, — «но ведь ты идешь со мной, и ты понимаешь, что необходимо делать. Чему же ты удивлен?» «Людям, отец, я вижу светлых людей. Они есть, и их очень много, и я покажу тебе их, и расскажу, что они делают». Мы подходили к городу, и я видел высокие каменные стены города и врата его, на которых и слева, и справа было изображено солнце. А в каждом из четырех углов, на чем врата держались, была изображена луна. То есть на каждой стороне врат было расположено изображение солнца и двух лун. Вверху и внизу створки врат подчередно открывались и закрывались, и из государства выходили светлые люди. Но как же так, отец? И я остановился. Только что не было ни врат, ни стены, а был город с людьми. Мы подошли ближе, я вижу врата, солнце и стену, и государства «А где же люди?» «Сын мой», — сказал отец. «Что ты видишь, и что хотел бы ты видеть? Подумай. Я видел светлых людей в городе света. Подходя ближе, видел государство света. А подойдем еще ближе, увидишь мир света и людей мира. Ты ведь этого хотел? Хотел понять и помогать? Так?» «Да, отец. Но почему же вот так я вижу?» «Сын мой, а как видишь ты меня, где я Бог?» где человек как ты меня видишь и кто это решает я остановился и задумался над словами отца и увидел колодец неподалеку от нас подойдем сказал отец мы подошли что ты видишь в воде чистой и живой в колодце где с одной стороны душа и книга знаний а с другой город света и государства мира в воде отец я вижу себя а видишь ли ты мир сын мой да отец да я вижу тебя ты мир ты отец ты свет ты большое и малое в каждом из нас сын мой Я в тебе. Ты видишь и книгу, и мир, и душу, и государство. Ты видишь, и мы идем светом, приближаясь к свету и заходя в него. Человек света видит все, и книгу, и колодец, и себя в отце, и отца в себе. И так видит каждый по воле своей. И каждый может считать по делам своим, кто он есть на самом деле. Выбор за ним, выбор за тобой. Так как я создатель, я сын мой создаю. Я понял, отец. В каждом из нас есть малое и большое, есть светлое и иное, есть живая вода иная, есть город, есть государство, а есть и мир. Выбор за каждым из нас, людей, за каждым, кто что видит и понимает, что охватывает своей душой какая у него самого задача. Да, сын мой? Задача у каждого своя. Или о себе, или обо всех, или обо всех, а потом о себе. Выбор за каждым. Таков будет и путь, или легок, или тяжел. Мы можем идти дальше, отец. Дальше, сын мой. Куда ты хочешь идти? Я хочу идти с тобой. Хотел бы идти с каждым человеком, идя в город, государство, мир, создавая свет, свет, свет. Ты уже сейчас видишь все это, и необходимо создавать, я ведь создатель. Создавай, и я буду идти с тобой. Создавай, как создаю я, слыша каждого человека, и каждому помогает, так как он об этом говорит. И ты будешь делать, как я, и так будет делать каждый человек, как только поймет, как только видит и создаст свет. И шли мы с отцом город света, государства света свет, видя мир света, свет создавая, и видели на своем пути людей света, и спрашивали о Него Отца Небесного, создателя мира, «Что есть свет? Свет, дети мои, есть проявление всего светлого и гармоничного, что есть в человеке. Это то, что создает человек, чем проявляет и где он знает. И шли мы дальше, и видели на своем пути людей света, и спрашивали о Него Отца Небесного, создателя мира, «А что есть сфера света?» «Сфера мира». И сказал отец, «Это то, что человек создает, строит, видит и опять создает». И шли мы с Отцом Небесным, и встречали третьего человека, и спрашивал он у Создателя мира, «А что есть город света?» «Город света – это ты сам и твое физическое тело». И подходили мы с Отцом Небесным к городу, и заходили в врата солнца, и видели государство света, и в центре государства видел я огромные плиты, в центре которых был свет. И плиты были расположены под углом 90 градусов. И на каждой из них была надпись. И спрашивал я отца, можно ли мне читать надписи в государстве света? Да, сын мой, прочти их, и ты поймешь суть того, что спрашивал ранее. И читал я. Первое. Человек свободен. И читал я. Второе. Воля человека принадлежит ему. И читал я. Третье. Человек создает законы и принципы, по которым живет, что не есть запрет, а есть правила для него и создано им. И читал я. Четвертое. Действия человека направлены на жизнь, так как сам человек есть проявление жизни. И читал я. Пятое. Человек вечен, так как вечна его душа и его создатель. И читал я. Шестое. Человек создан из света, светом поздан будет, светом создаёт и будет себе подобен. И читал я. Седьмое. Человек равен человеку, ни один из людей не может быть выше или ниже другого. И читал я. Восьмое. Человек бесконечен в познании и вечен духом, как дух и познаёт. И читал я. Девятое. Созданное по образу человека, малое есть и в большом, и там проявлено. И читал я десятое. Человек познает Бога, так как видит в нем человека, Бога. И читал я одиннадцатое. Созданное Богом вечно и вечно развивается. Человек, познавая Бога, познает вечную душу через знание души познает свое тело, которое выстраивает до вечности и в него входит. И читал я двенадцатое. Человек — это мир, так как мир — это все люди. Мир в человеке — это все живое в мире. И читал я тринадцатое. «Человек развивает мир, и мир выстроен так, как развит человек». И читал я четырнадцатое. «Человек проявлен в мире, так как мир проявлен в человеке. Как мир, так и человек растут благодаря друг другу по закону Бога». И читал я пятнадцатое. «Вечная жизнь человека проявлена через знания Бога». И читал я 16. -е. Действия Бога и действия человека соотнесены друг с другом. И читал я 17. -е. Человек идет за Богом, обретая свет, обретя свет, создает и высвечивает путь Богу, так как это его путь. И читал я 18. -е. Бог и человек едины, так как человек это свет и знание самого Бога. Посмотрел на одну из плит, я прочел проявленное и посмотрел на Отца, и Отец сказал, «Ты можешь читать дальше, я жду тебя в познании твоем». И благодарил я Отца небесно за знание, которое Он дает каждому человеку.